Глава с е м н а д ц а т а Тихо отворила дверь, боясь разбудить подругу, и остановилась, любуясь. Ведьма. Настоящая ведьма никогда себе не изменит, в каком бы интересном положении ни находилась. Сразу стало понятно, откуда Бакстер всякого понабрался. «Хозяйка — лучший пример для подражания». В кучку около двери были собраны все охранные амулеты, ловушки для насланных кошмаров и даже флакончик с вангаловым маслом, отгоняющим нечисть. р у с в у с очищающий воздух дерева, стоял о в углу, как будто наказанное. Камни с озера Надежд, увлажняющие воздух, были закрыты в банке и поставлены к русвусу живописными фигурками животных и нелюдей. Был изрезан журнал о здоровом питании. д стояла у небольшого столика и выливала в вазу для цветов питательные коктейли, чьей палитре обзавидовалась бы сама радуга. Судя по всему, подругу решили просто запичкать ими. На прикроватной тумбочке стояли знакомые пузырьки. «Дело д е й к и н ы х силы и рук я узнаю из тысячи». Отгоняющие бомбочки, как мы их называли, при попадании в человека растворялись в воздухе, но вызывали жгучее желание уйти из этого места. «Довели. Я бы тоже не выдержала, наверное. И, судя по мешочкам с травками, линия защиты скоро перерастет в линию атаки. Дэя...» Подруга повернулась, усиленно сделав глубокую морщинку между бровей. а потом радостно откинула полупустой стакан в сторону. Наши объятия произошли под радостный звон бокала и топот ног. «Занято!» — крикнула я. «Ну и что, что не к месту? Зато действенно!» К нам никто не вошел. Душа друг друга в объятиях, мы начали рассказывать друг другу в с ё в с е «Как? Что? Когда? Зачем?» и прочую очень важную ерунду. Серьезные вещи затрагивать не хотелось. Да ну их. «Дейка, только не говори мне, что тебя не выпускают из комнаты», начала я. «Пусть только попробуют», воинственно взмахнула кулачком ведьма жизни. «Я и так выходные дома просидела, и все из-за одного чиха». «О, серьезно». посочувствовала я подруге. «Слушай», — осенило меня, «а что-то сестрицу-то не видно». Вот тут лицо подруги о з а р и л о поистине демоническая улыбка. Понабралась ведьма. «Так-так-так, я хочу знать», — тут же сказала я. Метнув на меня взгляд хитрой лисицы, Дейка как веер замахала рукой, и, закатив глаза, произнесла «Беременным так вредно нервничать». Им обе покатились со смеху. Чтобы выставить мапсиху с хозяйкой из дома, все средства были хороши. Проболтав до полуночи и пульнув пару раз дейкиными заготовками, пытающихся напомнить нам нам о времени мужчин, мы разошлись с первыми лучами рассвета. Что-то я устала. Дорога до общежития казалась очень длинной. Если бы не ведьмак, я бы плюнула на все и заснула на одной из парковых скамеек. Болтушки. Как будто завтрашнего дня на разговоры не будет. Потом посмотрел на небо и исправился. Точнее, сегодняшнего. «Я знаю деду», — важно заметила я. «А ты нет. Всякое может быть». В е д ь м а к добродушно пожал плечами и остальную дорогу мы просто наслаждались обществом друг друга. Сладкие, полные предрассветной неги поцелуи, и я уже сплю в с в о е й кроватке в о б щ е ж и т и и Новый день принес новые хлопоты, поход к ректору и потерянные два часа доклада о моих злоключениях. Бстрый забег по преподавателям, и я стала счастливой обладательницей стопки пропущенного материала. Нет, быть похищенной невестой совсем не весело. Возможно, в середине года это все меня обыменовало, но учебный год подходил к завершению, экзамены висели у адептов на носу. Дейка выторговала для себя свободу под самыми страшными угрозами, и ей и ее дали. Точнее, сделали вид, что дали. Деда столько на нее заклина не навешал, что можно было смело идти тараном на врага. Ничего бы ей не было. Демон уже рычал от неуемного родственника, и Дейка переживала за их отношения. С ума сошла. Мы сидели с подругой за столом и пытались переварить весь заданный материал. Хоть занятия Дейка не пропускала, н а ее внимательность оставляла желать лучшего. «Эти двое себя в обиду не дадут. Ты помнишь дедовскую проверку?» «Такое забудешь», — помрачнела подруга. «Ну и что, остался там кто-то бедненьким, несчастненьким?» «Бедненьким? Нет. А вот выбешенным — это да». «Ничего, я уверена, скоро Крис придумает выход из ситуации». Он у тебя находчивый?» «Ага, только бы это случилось пораньше», — в сердцах взмолилась подруга. «Хм», — прищурила я глаза и откинула с олба непослушные кудряшки. «А что нам мешает поспособствовать душевному спокойствию деды?» «Опасно», — протянула подруга, но ее глаза уже загорелись. «Я согласно кивнула». и мы поняли, в проказе быть. Хватит уже тиранить ведьму. Решили, и на душе сразу полегчало. д а й к а так вообще, казалось, воодушевилась до кончиков пальцев. Надо ему такую головную боль найти, чтобы он не знал, куда от нее деваться, и думать забыл про то, как внучке жизнь усложнять. То есть ты говоришь о женщине, предположила я. «Ну, конечно, о ком же еще?» «Действительно, головная боль у мужчин бывает одна». «Нет», — протянула неверящая. «Да», — кивала головой Дейка. «Но она же», — попыталась подобрать слова я, «то, что надо, для деда только самое лучшее». «Хм, и как ты собираешься все это провернуть?» Столкнул Бами, выдала Дея, и, видя, что мои глаза так и не потеряли круглую форму, пояснила. А броню, что видела что-то похожее на цветущий Ассириус за теплицами у заброшенного сарая. Так, а дальше? Если они туда в разное время придут? Не придут. Он же распускается в полночь. И как пить дать? Оба к этому времени уже будут сидеть в засаде. А там правда а с и р и у с растет? У того сарая я была давно, но так как в нашей академии случается всякое, то допускала, что редкий цветок мог спокойно там вырасти. «Не знаю», — пожала плечами подруга. «По крайней мере, что-то очень похожее на него я как-то видела. Но мы гуляли там с Крисом». Поэтому мне было совсем не до редчайших цветков. «О, ведьма!» — пристыдила Эдейку. А Сириус на демона променяла. Ведьма жизни вздохнула и кивнула. Что есть, то есть. А мы откуда будем следить? Любопытно же? Ты что? Они нас сразу же засекут. И тогда их внимание сосредоточится на том, как бы задать нам трёпку, а не на том, как увести у конкурента из-под носа цветок. «А если поругаются?» — испугалась я. «Обязательно поругаются», — подтвердила подруга. «Ну тогда весь наш план летит к лешему». «Ничего подобного. Самое то для начала отношения». С видом знатока кивала головой подруга. Ну ладно, поверю на слово. Своего деда она-то лучше знает. Грег прислал магвесточку, что сегодня помогает отцу в сборах. Норман оставался здесь все это время, пытаясь обойти деда и пообщаться с Деей. А для деда было делом чести вставлять ему палки в колеса к их обоюдному удовольствию. «И как ты все-таки встречалась с Норманом?» — спросила я у подруги. «Да, только это так странно, понимаешь?» — мялась подруга. «Вроде не чужой получается. Не могу к нему относиться иначе, нежели как к забавному дальнему родственнику». Я кивнула, понимая чувства подруги. Упущенное время было не вернуть. «Разошлись мы сегодня рано. Обе быстро устали. Я от количества изученного материала, а Дейка — от постоянных заглядываний к нам демона. Освободился раньше времени и теперь не дает ведьмочкам спокойно поболтать. Утро ласковыми лучами солнца грело кожу, а на столике меня ждал очередной сюрприз от моего ведьмака». Пузырек с восстанавливающим силы отваром мгновенно зарядил меня бодростью и преисполнил благодарностью к дарителю. Такого рода внимание было намного приятнее самых красивых украшений. В аудиторию з а ш ё л т и ш м а л е э л ь В п о м е щ е н и и сразу же повисла звенящая тишина, разрываемая лишь звуком шагов по паркету. Размножиться на копии желающих не было. У нас на сегодняшний вечер уже была продумана программа, поэтому мы тоже не привлекали внимания. Долгое отсутствие сказалось на моих знаниях. Темы ускакали вперед, поэтому я старалась максимально уяснить весь материал. Интересная подача не компенсировала вредный нрав преподавателя, который сегодня сказался на паре нерадивых адептов. «Мне кажется», — наклонилась к моему ухудея, «он пытается куда-то переманить Криса». Загадочно блестя зелеными глазами, она прожигала дырку в спине преподавателя. «С чего ты взяла?» — спросила я вроде бы тихо, но попугай повернулся в полоборота и метнул в нашу сторону парочку подозрительных взглядов. д е й к а показала глазами на него и приложила палец к губам. «Ясно. п е р н а т ы вероятно, поставил на нас прослушку». Занятия пролетели на удивление быстро. Поймала себя на мысли, что соскучилась по учебе. Рано мне еще в невестах ходить, наверное. По крайней мере, в эльфийских. «Так что там с Крисом и Тишкой?» Уменьшить имя терзавшего наши умы несколько часов подряд преподавателя было не зазорно с ведьминской точки зрения. Дыка да оглянулась по сторонам и скривила губы. Его разноцветные перышки стали часто мелькать рядом с Крисом. А еще я как-то совершенно случайно, ну, конечно, случайно, как же еще, услышала. а м м Он его пытается втянуть в какое-то дельце. Постоянно протирает свои штанишки рядом с Гидеоном и под разными предлогами проныривает в дом. Подозрительно. Что замышляет этот разноцветный? И что ему надо от демона? «Проследим», — предложила я. «Опять засядем в шкафу с желтыми труселями?» Безнадёжно спросила Дейка. «Или нас ждёт комната полосатых носков?» «Надеюсь, у него не всё так запущено». Нам оставалось на это только надеяться. я н о пока задача номер один у нас — деда». «Так, давай как договорились. Я к деду, ты к Деварджилле». Кивнув, подбросила сумку на плече. и решительно зашагала к нужному кабинету. Немного взъерошив и без того непослушные кудри, я сделала самое испуганное выражение лица, на которое была способна, и постучала в личный кабинет профессора по зелье варенью. «Да», — раздалось с той стороны двери. Я робко протиснулась в приоткрывшуюся магией дверь. «Профессор», — начала я. «Что случилось?» — сразу почуяла неладная д и в о р д ж и л л а Несмотря на то, что должность декана ведьминского факультета занимал демон, все ведьмочки первым делом обращались к ней. Ведьма ведьму всегда поймет. Поэтому у профессора даже при ее нелегком характере было повышенное чувство ответственности за своих адептов. К слову сказать, она была очень недовольна назначением Крестобальта на занимаемую должность и втайне считала себя самой подходящей кандидатурой. «Только вы сможете помочь?» «И то не знаю». Рисунок елочкой на паркете мозолил мне глаза примерно с полминуты, пока терпение д и в а р д ж и л ы не лопнуло. о н о только и спросила она. «Силия, что произошло?» «Понимаете», — шмыгнула я носом. Звук получился по программе тихим, но повторять попытку не стоило, а то моя игра была бы налицо. «Я вчера гуляла у сарая...» «У сарая?» — переспросила меня женщина. «Непопулярность маршрута и меня бы ввела в заблуждение. Но я продолжала». «Да, мне хотелось немного побыть одной». «Понимаю», — протянула она. Терпение женщины подходило к концу. Ее длинные ногти стали постукивать по поверхности стола в нервном ритме. «Так, надо ускоряться». Я задумалась и споткнулась, а руку обожгло. Я продемонстрировала ей руку с закатанным рукавом ученического платья. Стук ногтей прекратился. Мы с Дейкой старались сделать все как можно правдоподобнее. Это болтать у Тешмалеля было чревато, но никто не говорил про подстольную деятельность. А уж там мы с подругой развернулись по полной». Теперь мою руку украшал временный ожог, наложенный заклинанием в форме пяти лучей. Дыка сказала, что именно такой и оставляет а с и р и у с и ни одна порядочная ведьма его не упустит. «Теперь я не знаю, что делать. Это опасно?» — прикинулась дурочкой я. Но д и в а р д ж и л а меня уже не слышала. Как в тумане она махнула рукой, медленно поднялась, подошла к шкафчику и достала оттуда пузырёк с мазью. Глаза хищно блестели из-под чёрных ресниц, пока она рассматривала мою руку, якобы залечивая мазью ожог. Мазь ореолом желтела на коже, очерчивая рану, а потом профессор быстро замазала и середину круга, скрыв ожог от глаз. «Ничего страшного!» Махнула она рукой и опять посмотрела на мою руку. Рыбка клюнула. Надеюсь, у Дейки тоже все прошло нормально. Цветок Ассириуса увеличивал свойства любого зелья в десятки раз, поэтому мы были уверены, что деда, что профессор своего не упустят. В мире, где можно было купить практически любой цветок, а с и р и у с был настоящей жемчужиной, крайне редко попадающей на рынок. Дверь личного кабинета закрылась за моей спиной, и за ней раздался звук шагающих туда-сюда туфелек. Нетерпение было налицо. «У тебя такое лицо, будто бы ты обманула дракона и стащила всю его сокровищницу», — раздался шепот справа. Шоколадные глаза изучали мое лицо еще пару секунд, а потом губы накрыл нетерпеливый поцелуй. Мне кажется, или с каждым днем в е д ь м а все наглее и наглее. Определенно мне это нравится. «Я почти это сделала», — согласилась я с ним. «М-м-м?» Его глаза гипнотизировали мои губы, и я уже сама забывала, о чем я. «Как же мне мало этих встреч урывками, этих кратких минуток на двоих! Мне нужны часы, я жадная!» Старшекурсники сдавали сейчас выпускные экзамены, поэтому времени на поцелуи было катастрофически мало. «До встречи!» — мягкий поцелуй в губы и долгий взгляд. И сердечко так болезненно сжимается, Он отошел всего на шаг, а я уже тоскую. Только сейчас начала понимать подругу, которая со всех ног после занятий бежала к г р и с у Эта болезнь оказалась заразной. Легонько ущипнула себя за ладонь, приводя в чувство. Нужно было еще многое успеть сделать до вечерней вылазки. Пропустить встречу века я не могла себе позволить. Осталось только уговорить на это подругу. И что вы думаете в итоге? В итоге мы сидим вчетвером в засаде под прикрытием демона и ждем. Пальцы Грега на спине вызывают дрожь, а приближающаяся полночь заставляет с предвкушением выглядывать из засады. «Леший деда точно нас почувствует!» — шептала в панике Дейка. «Нам тогда так всем достанется!» «Ты во мне сомневаешься, дорогая!» Густая темная бровь Криса поползла вверх, и подруга тут же уверовала в демоническую силу. «Ну, по крайней мере, демон в это поверил!» «Вы не можете без приключений, да?» спросил Грек. «О, друг, ты даже не представляешь, насколько!» подхватил любимую тему демон. Все его попытки перевоспитать ведьмочку в е н ч а л и с ь провалом. Лишь одно интересное положение могло хоть немного притормозить подругу. «Я знаю способ. Слушай». Демон только собрался было посвятить ведьмака в тайны приручения в е д ь м а как случилось сразу несколько вещей. У теплицы замерцал портал, а с противоположной стороны... Раздался треск сучьев, и это не считая четырех ладошек, готовых быстренько закрыть рот демону. «Спорим, вот там д е в а р д ж и л а показала пальцем в сторону звуков трещавших под ногами сучьев д е н и к т о и не спорит», — поднял вверх руки демон. «Твой дед и правда любитель порталов». «Кто бы говорил», — передразнила его жена. а Крис с обожанием посмотрел на нее. Незаметно для себя Дейка начала понемногу меняться, осмелела и подначивала по-доброму мужа. Боюсь, с такими темпами скоро возьмет пример со свекрови. Повисшая тишина заставила и нас притихнуть. Демон уверял, что звуковой п о л о г что надо, но рисковать и портить представление никто не хотел. г р е г повесил на нас амулеты невидимости, и только тогда мы немного успокоились. С дедой никогда не мешает перестраховаться. Этот самый цветок, виновник встречи, на самом деле оказался Осириусом. У Криса руки чесались его срезать, но мы не дали ему сорвать операцию. Когда он раскроется, лепестки должны немного светиться. рассказывал нам демон. Он был уверен в подлинности цветка и без его раскрытия. Мы же до последнего сомневались. Оба, и Деваржила, и деда, явились на место за несколько минут до полуночи. Мы затаились. Затаились они. Меня с Дейкой почему-то пробивало на смех, но под строгими взглядами Криса и Грега Веселье немного поубавили. Полночь. Полная луна прекрасно освещает покосившийся сарай с дверью на одной петле. Желтое кружево, затемненное тенью деревьев, стелится по земле. И коралловые лепестки, с в е ч я щ и е с я мягким светом на фоне сарая. От нашей компании раздался удивленный ух. С тех двух сторон не раздалось ни звука. Противники оценивали силы друг друга. То, что они поняли, что не одиноки, никто и не сомневался. Нас вроде не рассекретили, и то ладно. Две вспышки портала прямо у цветка и характерный звук столкновения лбами. «Ай!» — потёрла за деда лоб подруга. «Мда, это больно!» — скривилась я за Деварджилу. но эти двое даже не обратили внимания на набирающие размеры шишки на лбу друг друга. а с и р и у с вот их главная цель. Резкие смазанные движения, ворох травы вокруг, з а п ы х а в ш и е с я ведьмак и ведьма, и нетронутый цветок. Почему он все еще стоит, не поняла я. Судя по быстроте их движений, они его раз сто успели бы сорвать. Довольный смешок раздался со стороны демона. Мы дружно посмотрели в сторону жутко довольного Криса. «Что? н ну о должен же я внести свою лепту!» «Сними купол!» — зашипела Дея. «Пока они не сообразили!» Демон, шутливо вздохнув, мазнул рукой. И как раз в тот момент... когда деда со злостью второй раз замахивался на купол ногой. Тьма, тьма так красиво рассеивалась, пока коралловые лепестки опускались на землю, кружась в воздухе. «Старый осел!» — огласила местность Деворжила и бросилась на колени, собирая драгоценные лепестки. «Сумасшедший!» с т а р а я ведьмак рассеянно присел рядом с женщиной, и посмотрела ей в лицо. На его раскрытую ладонь плавно опустился один из лепестков, и он перевел взгляд на свою руку. Мгновение, и он протягивает его р а с с т р о е н н ы й до злых слез в е д ь м и Дейка нервно заерзала, испытывая н е у д о б с т в о из-за подглядывания за собственным дедом, но мы все дружно на нее шикнули. «Тут же самое оно!» Желтая волшебная марева, коралловые брызги лепестков и двое на коленях у старого сарая. Ладонь женщины сжала лепестки, она посмотрела прямо в глаза пожилому ведьмаку и рассыпала прахом над его головой редчайшие лепестки Осириуса. Вызов. Определенно. Несомненно. Точно он. Мы замерли, как мышки. и лишь смотрели широко открытыми глазами. Склонив голову на бок, д и в а р д ж и л а медленно отряхнула свои руки, а на лице деда заиграла такая коварная улыбка, что Дейка сглотнула. «Капец!» — едва слышно вымолвила она. «Ага», — согласилась я с ней. Крис с г р е г о м п о н и м а ю щ е переглянулись между собой и усмехнулись. Тронутые сединой волосы ведьмака теперь светились в темноте. Проведя рукой по лицу, деда понял, что приятно мерцает в темноте и посмотрел на остатки а с и р и у с а прищурив глаза. Щелчок пальцев, пара пасов, шепот. д и в о р д ж и л а не ожидала такой подставы. Светящаяся пыль перенеслась на ее лоб, и сложилось в шесть букв. «Как дети малые!» Закрыв рот рукой, шептала д е у ж а с А я во все глаза смотрела на светящееся под темной челкой д е в а р д ж и л л слово «курица». «Она его убьет!» «Ни одна ведьма такого не спустит!» Наши мужчины сжали кулачки за деда и напряглись. Уж кому, как не им, знать, на что способна ведьма в гневе. Но д е в о р ж и л а ничего не заметила. Она так увлеклась триумфом своей победы, что подумала, ведьмак просто убрал остатки лепестков и все. Ох, недооценила она деда. Гордо сказав ему что-то на прощание, открыла портал и исчезла. А деда упер руки в бока. и победно улыбнулась. «Ну как я ее, а?» «Упс, похоже, нас засекли». «Думаю, у нас все получилось», шепнула мне на следующий день подруга. «Деда все утро продумывал план в м е с т е с таким довольным видом». м в м е с т е подобралась я. «Что я пропустила?» д и в а р д ж и л а послала ответный подарочек деду. Он у с т а л с разноцветной шевелюрой и надписью «Петух на лбу». «Ты шутишь?» — не поверила я. «Не-а, я же говорила детский сад, первая ведьмаковская группа». «И что, он теперь такой эффектный?» — подобрала я правильное слово. о н е полюбовался минут десять от силы и убрал это безобразие». «Ну а что с контролем?» «Да он даже вчера свою фирменную сигналку на дом поставить забыл!» громко шепнула мне подруга. На нас остановил грозный взгляд ректор. «Силия, вы сейчас должны нагонять материал, а не упражнять язык!» Сделал он мне замечание. «Вот везет Дейке, и ей из-за Криса даже замечания не делают!» Тоскливо вздохнула я, а потом улыбнулась. Цель достигнута, а это главное. Пусть хоть на какое-то время подруга переведет дух. Довольно переглянулись с Дэй и принялись грызть гранит науки. Все-таки экзамены за нас никто не сдаст, и проказы вместо них не засчитают.